Волнение в зале тем временем улеглось. Посланники обеих сторон обменивались поцелуем примирения. Альборео восхищался верой миноритов. Яроним превозносил любовь к добру братьев-проповедников. И те, и другие выражали искреннюю надежду на торжество единой церкви, уже нераздираемой внутриутробными противоречиями. Одни говорили о силе, другие — об умеренности. Все уповали на праведность и призвали к благоразумию. В жизни не видал, чтобы столько народу и так чистосердечно старалось прославить богословие и основные добродетели. Тем временем Бертран Паджетто уже приглашал Вильгельма выступить и изложить точку зрения имперских богословов. Вильгельм поднялся без особой охоты – С одной стороны, он явно понимал, что диспут не имеет никакого практического смысла. С другой стороны, он торопился освободиться, поскольку таинственная книга теперь интересовала его даже сильнее, чем исход встречи. Но от исполнения долга, разумеется, уклониться не мог. Итак он взял слово. Прежде всего последовало множество ахов и охов. Возможно, их было даже больше, чем обычно и больше, чем требовалось. С их помощью он давал понять, что абсолютно не уверен в том, что собирается сказать. Он начал с заверения, что выступления предыдущих ораторов показались ему чрезвычайно интересными. И что, с другой стороны, то, что было названо «доктриной имперских богослов, На самом деле, не более чем ряд разрозненных суждений, вовсе не претендующих сойти за истину веры. Так вот, сказал он, учитывая то величайшее благоволение, которое проявил Господь, когда создал народ сыновей своих и возлюбил их всех без всякого различия, начиная с тех листов книги бытия, где еще нет помину ни о священнодейственниках, ни о царях, Исходя также из того, что Господь доверил Адаму и его потомкам управление всеми делами этой земли с условием соблюдать божеские установления, имеются основания подозревать, что Господу несовершенно чужда идея о том, что над своими земными делами сам народ должен выступать законоположителем и первой созидательной причиной закона. «Под народом», — продолжал Вильгельм, — «целесообразно было бы понимать совокупность всех граждан. Однако, поскольку гражданами считаются также дети, тупоумные, преступники и женщины, наверное, следовало бы выработать некое разумное определение понятия «народ», включив в него лучшую часть граждан, хотя он сам в данную минуту не считает возможным устанавливать, кто именно должен входить в эту лучшую часть граждан, «А кто нет?» Он покашлял и извинился за это перед собравшимися, отметив, что влажность атмосферы сегодня кажется слишком велика для его здоровья, и продолжил в форме догадки, что, вероятно, в качестве способа, которым этот народ сумеет выражать свою совокупную волю, может быть предложен созыв всеобщей избираемой ассамблеи. Он пояснил далее, что ему представлялось бы осмысленным если бы подобная ассамблея обсуждала, изменяла и по необходимости приостанавливала действие законов, ибо когда законодательной властью пользуется только один человек, он способен употреблять ее во зло, по неведению или по дурному умыслу, и добавил, что незачем напоминать собравшимся, сколько примеров подобного злоупотребления содержит история самых недавних лет». Тут я обратил внимание на то, что присутствующие, слегка смутившиеся от его предыдущих рассуждений, к этим последним словам дружно и сообща присоединились, поскольку тут каждый был волен думать о ком ему угодно, и каждый считал чрезвычайно дурным того, о ком он думал. «Прекрасно», — рассуждал далее Вильгельм, «но если один человек плохо управляет законами», «Не лучше ли справиться с этим многие, трудясь совокупно?» «Разумеется», — подчеркнул он, — «это касается законов мирских, определяющих порядок в гражданском мире». Бог предупредил, чтобы Адам не вкушал от древа познания добра и зла, и это был Божий закон. Но в то же время он сам позволил Адаму, более того, уполномочил его раздавать имена вещам в гражданском мире» и в этом отношении, в мирском отношении, предоставил полную свободу своему подданному. Да, именно так, несмотря на то, что некоторые наши современники утверждают, будто имена суть производные от вещей. Однако книга Бытия на сей счет гласит достаточно ясно. Господь подвел к человеку всех тварей, чтобы узнать, какое имя тот им даст. И как наименовал человек, какую живущую тварь, таковой и именоваться вековечно. И хотя не подлежит никакому сомнению, что первый из человеков подошел к делу сугубо ответственно и, называя на своем эдемском языке всякую вещь и всякое животное, руководствовался природой называемого, все-таки ничем не отменяется то обстоятельство – что, занимаясь этим, он облекался некой верховной властью, решать которая из многих имен по его усмотрению лучше всего соответствует природе называемого предмета».